Фиона. Шрек стремительно шагнул вперёд и схватил Фиону за руку. «Фиона, ты не можешь выйти за него!» «Почему нет?» «Потому что...» «Потому что он женится на тебе, чтобы стать королем!» «Это все, что ты хотел сказать?» — наигранно удивился лорд Фарквуд. «Не забудь нам всем сообщить, что после осени будет зима и что трава зеленая, а Рикки Мартин гей. Друзья, все это и многое другое вы можете услышать в топ-10 очевидных вещей от людоеда. Стража! Рики Мартин гей?» изумлённо вытаращил глаза осёл. «Фиона, это не твоя настоящая любовь!» упрямо продолжал гнуть свою линию Шрек. «Да что ты знаешь о настоящей любви?» с досадой заявила Фиона. «Ну, я имею в виду...» Шрек вдруг осёкся и замолчал. Выражение лица Фионы внезапно смягчилось. Она смотрела на Шрека с неподдельным интересом и участием. Лорд Фарквуд истерично заверещал. «Что? Ты влюбился в мою Фиону? Да как ты не поймешь, тупое чудище, что она принцесса, а ты орк?» Но тут последний луч солнца исчез за горизонтом. «Слишком поздно», — прошептала Фиона и сделала шаг назад. Лорд Фарквуд испуганно отбежал в сторону и достал из ножен свой меч который больше напоминал кухонный ножик. Стороннему наблюдателю могло показаться, что лорд Фарквуд хочет намазать масло на тост, но не может это масло найти. Шрек застыл в ожидании чего-то невероятного. А с Фионой начали происходить какие-то чудеса. По всему ее телу пробежала молния, и золотистые искры взвелись вверх, окутав ее сверкающей пылью. Когда пыль рассеялась, Все увидели перед собой людоедку с одутловатым зелёным лицом и забавными ушками-трубочками. «Это чё за цыганские фокусы?» – испуганно произнёс осёл и прижал уши. «Я люблю тебя, Фиона, и хочу быть твоим мужем отныне и во веки веков!» – неожиданно выкрикнул Шрек и радостно кинулся к ней. «Стража! Отрубите людоеду голову!» – в панике заорал лорд Фарквуд, хаотично размахивая своим ножом для масла. «Какому?» — растерянно переспросил начальник стражи. «Обоим!» — заверещал Фарквуд. Стража накинулась на Шрека и Фиону, пытаясь оттащить их друг от друга, но тут в церковь влетела дракониха и раскидала всех стражников по углам. Шрек подбежал к Фионе и произнес, «Я поцелую тебя, и ты навсегда избавишься от этих злых чар». И Шрек поцеловал Фиону. В церкви раздались жидкие аплодисменты, кто-то перекрестился, а несколько людей не сдержались и произнесли протяжное фу. Вокруг Фионы опять закружили искры, а когда волшебство рассеялось, все увидели настоящую Фиону. Осёл даже протёр копытами оба глаза, но факт оставался фактом. Фиона ничуть не изменилась. Она осталась всё той же рыжеволосой женщиной, с круглым, пухловатым лицом, правда, очень милым и симпатичным, и ушами-трубочками. Она поднялась с видом смущенным и обиженным. — Да, но я не понимаю. Я... я должна стать прекрасной. Она недоуменная и виновата пожала плечами, глядя Шреку в глаза. На лице Шрека появилась счастливая улыбка, и он облегченно вздохнул. — Ты прекрасна. Фиона, наконец, тоже улыбнулась, а осёл, приплясывая от радости, воскликнул. «Я верил в то, что будет счастливый конец!» «Конец!» Осёл радостно осклабился и добавил. «Все сказочные герои вчера знатно погуляли. Короче, на этой тусовке...» «Ну, видимо, не все», — задумчиво произнесла Фиона. Она почему-то вспомнила, как в детстве ее мать с отцом устраивали праздник для всех сказочных персонажей. И все гуляли и веселились, и она веселилась. А сейчас ее даже не позвали. Ей чего то захотелось обратно в детство, где был миллион условностей типа «принцесса не должна чавкать» и «принцесса должна ждать спасителя». Там, в этом детстве, было комфортно и уютно. И пахло розами. Не то, что тут, на болоте. «Просто вы с Шреком себя так ведете? Люди во дворце вас побаиваются!» Начал объяснять осел. «Заткнись, осел!» Оборвал поток блеяний Шрек. «Нам пофиг на людей. Нам и в лесу зашибись, да, мать?» Фиона слегка нахмурилась, заправила выбившийся локон обратно за зеленое ухо трубочку и проговорила. Если честно, я бы хотела иногда появляться в городе, общаться с людьми, платье хотела бы себе новое пошить, но портниха боится меня, как чумы. Говорит, закажи себе платье на Алиэкспрессе с бесконтактной доставкой. Никто не хочет с нами общаться. Мы просто изгои какие-то. Фиона, любимая, ты сама говорила, что пофиг на этих людишек. Пусть что хотят, то и думают о нас. Да, но наши дети их тоже травят, над ними издеваются. Я, наверное, побегу к своей. Нервно расхохотался осел, переминаясь с копыта на копыта. Там у нас тоже делов всяческих. Ого-го, сколько! Шерек кинул на него сердитый взгляд, и осел испуганно присел, поджав свой ослиный хвост. шрек подошел к Фионе. И нежно ее обнял. «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, родной». «Ну да как хрен ли тогда ты тут бесоебишь, мать!» Неожиданно подвел итог Шрек. Он заговорщицки подмигнул ослу, Мол, вот все и порешалось, И направился к двери. «Пойду посру. Фиона, я для тебя отложу личинку В виде сердечка!» Расхохотался он и вышел за дверь. Раздался громкий пердёж. Осёл от страха прижал уши и вопросительно посмотрел на Фиону. А Фиона, собравшая было все тарелки со стола, вдруг с грохотом опустила их обратно на стол и произнесла. «Достал уже! Ведёт себя как... как... как людоед!» Услужливо подкинул нужное слово осёл. «Знаю, знаю, ты скажешь, Фиона, так он есть людоед!» Ты что, не видела этого, когда согласилась быть его женой? — Видела. Но я-то воспитана людьми. Я, конечно, против этих сказочных стереотипов, типа «принцессу надо спасать», но он ведёт себя. Фиона осеклась, увидев стоящего в дверном проёме Шрека. — Ну-ка, давай выкладывай, что опять тебе во мне не нравится. Шрек явно был расстроен. — Я ради тебя стала людоедкой. Ты вообще сечешь, на какие жертвы я пошла? А? А ты чем пожертвовал ради меня? Вдруг начала заводиться Фиона. А я живу с конченной истеричкой. Я пожертвовал своей счастливой жизнью. А! -а, -а! Ты несчастлив со мной. Да лучше б я тогда поцеловала лорда Фарквуда или принца Чарминга. Была бы сейчас человеком, и моих детей никто бы и пальцем не тронул. То есть Ты меня сейчас обвиняешь в том, что наших детей травят? Да ты сраная манипуляторша! Лучше б ты реально вышла замуж за этого педиковатого принца Чарминга! Ты так похожа на его мать, эту хитрожопую фею крёстную! А ты похож на урода! Фиону было уже не остановить. Да иди ты в жопу, дура! В запале выкрикнул Шрек и вышел из домика. Сам иди! След ему кинула Фиона. «Я, наверное, тоже пойду», — нерешительно подал голос осёл и засеменил на дрожащих копытах к выходу. Полный конец. Синдром Фионы. Фиона — асоциальная бунтарка, а также манипуляторша. На протяжении всех трёх сказок о Шреке она с завидным постоянством манипулирует родителями, Шреком, ослом и прочими сказочными идиотами. Вспомните хотя бы тот момент, когда она заставила Шрека выпить зелье, чтобы он превратился в человека, которым он никогда и не был. «Я ради тебя стала жить на болоте и приняла облик зеленого чудовища, а ты не хочешь соответствовать моей семье». «Ну, приехали». Все детство Фиона жила в благовоспитанной семье. По натуре она, конечно же, смелая девчонка, которой чужды какие-то нормы. В подростковом возрасте мы все такие, если честно. Девушка не может делать первый шаг при знакомстве? Чушь, говорит обычно она, и первая пишет парню во Вконтакте «Привет». Фиона дико презирает людей, которые прогнулись под социальные нормы. В любви. Фиона ищет настоящую любовь, не неотягощенную социальными нормами и условностями. То, что родители называют «достойный жених», Она называет сын тети Марины или бесхребетное чмо. Ее угнетает сама мысль о том, что придется выйти замуж по расчету. Она хочет выйти замуж по безумной любви. И обычно так и делает. Если ее брак оказывается ужасным, она никогда этого не признает. На работе. Фиона – новатор. Если требуется найти нетрадиционный путь к решению вопроса, Нужно поручить эту работу Фионе. Она никогда не будет путаться в нормах. Их у нее нет. Она просто решит все так, как никто и никогда бы не решил. Но упаси вас бог отправить Фиону договариваться с клиентами об условиях сделки. Все закончится тем, что клиенты будут поставлены на место, унижены и равномерно покрыты отборным матом. Фиона не слишком печется о впечатлении, которое оставляет после себя. С детьми. Фиона хорошая мать. Памятуя о своем детстве, она обычно клянется быть не такой строгой, как ее собственные родители. Поэтому своим детям Фиона обычно дает свободу, насколько это вообще возможно. Не навреди основной принцип Фионы в воспитании. Любит своих детей и всегда встанет на их защиту. В дружбе. Особо ни с кем не дружит, но если ты оказался в беде, Фиона тебе поможет. Без особых слов поддержки, просто молча сделает все, чтобы тебе стало легче. Если спросить у Фионы, сколько у нее настоящих друзей, она крепко задумается. А потом как-нибудь отбрешется и отшутится, потому что хвастать близкими людьми не в ее стиле. В кого обычно влюбляется? В сказке Фиона выбирает между асоциальным людоедом и социальным мудаком. Давайте признаемся, выбор весьма ограниченный. Это как выбирать между гнилой, но грушей, и свежей, но какашкой. Что бы ты ни выбрала, окажешься в проигрыше. Возникает логичный вопрос. «Фиона, родная, а ты бы не могла подождать еще?» Может, в твоей жизни возникнет добрый и отважный человек? Он поцелует тебя, и ты станешь тоже человеком? Или вообще никого не выбирать, быть свободной женщиной? Подумай, Фиона. Но ей некогда думать, надо выходить замуж. Влюбляется Фиона, безусловно, в самого асоциального и аморального типа, которого может найти в своем окружении. Если этого типа не одобряют ее родители, они, конечно же, не одобряют и находятся в перманентном шоке от всего происходящего, тем хуже для родителей. Фиона настолько задыхается в водовороте «девушка должна и девушка обязана», что, встретив хулигана, она абсолютно теряет голову. Ей кажется, что она встретила единомышленника. Ему, как и ей, чужды границы нормы, что только с ним она может вдохнуть воздух свободы. Вспомните, как отчаянно Роза Доусон бросилась в объятия к оборванцу Джеку, поскольку, если вы помните, выбор у нее был такой – либо броситься в объятия к Джеку, либо броситься с кормы корабля на смерть. Хочется сказать молодым девушкам, если вы стоите перед выбором и вам нужно выбрать из двух плохих вариантов, остановитесь и поймите, что есть и третий вариант – не выбирать никого. Фионе нравится та свобода, которую ей дает Шрек. это понятно. Рядом с ним она не должна притворяться идеальной принцессой. Она может быть собой. Она может громко рыгать в ресторане, пьяной сесть за руль, избить человека, харкнуть на пол замка. Это для нее свобода. На всякий случай напомню, что для нормальных людей это девиантное поведение. Только через несколько лет совместной жизни Фиона начинает осознавать, что некоторые социальные нормы ей не просто нужны, а крайне необходимы. Но убедить в этом своего избранника она не может. Он воспитан в другой семье. Он не знает, каково это — быть социально адекватным. А она знает. И иногда с грустью вспоминает свою жизнь до встречи с любимым. И начинает его переделывать под себя. Вот в этом месте обычно и начинаются серьёзные проблемы в отношениях. Как с этим жить? Сначала разберём первую часть синдрома Фионы. Асоциальное поведение. То есть поведение, которое противоречит нормам того общества, в котором она живёт. Мы все, согласно теории Дарвина, социальные животные. Поясню для тех, кто ни разу не открывал книг до той, которую они сейчас слушают. В каждом из нас есть животное начало «я так хочу». И социальная прошивка «здесь так принято». На простом примере объясню, как это работает в жизни. На светском приеме я хочу в туалет. Животное начало. Но я не испражняюсь прямо на красную ковровую дорожку, а ищу глазами соответствующее заведение с пометкой «Ж» и устремляюсь туда. Это социальная прошивка. Я бы могла сходить и в туалет, маркированный буквой «М», но социальная прошивка говорит мне, «Наташ, ты же не хочешь, чтобы всё повторилось, как в прошлый раз?» А в прошлый раз, чтобы вы знали, моё асоциальное поведение закончилось тем, что меня исключили из списков резидентов регионального Comedy Club. Я была в недоумении. «Как так?» Резиденты Камеди Клаб – это же самые свободные люди без рамок и социальных норм. Какого чёрта меня за посещение мужского туалета снимают с выступления? Вы удивитесь, но даже в самой свободолюбивой организации есть свои нормы и правила. Нарушаешь – тебя исключают из общества. Хочешь быть девиантным – живи на болоте. «Я не пьяная». Пыталась убедить я, директора Comedy Club, и вдруг в одночасье поняла, что из-за моего асоциального поступка, из-за тупой хулиганской выходки, я могу потерять работу. На моей карьере стендап-комика может быть поставлен жирный крест. Костя был непреклонен. Наташ, ты совершила неадекватный поступок. Ты зашла в мужской туалет и пыталась пописать в писсуар стоя. Ты вообще отдупляешь, что происходит? «Ты либо пьяная, либо конченная на всю голову», начал Костя свою обвинительную речь. «Я не пьяная», как мантру повторяла я. Но этот аутотренинг не помогал ни мне, ни тем более директору камеди. «Тем хуже. Если ты пьяная, ты хотя бы можешь протрезветь и пообещать больше перед выступлениями, так никогда не накидываться», резонно заметил Костя. «Но если ты совершаешь эту дичь, «Потому что ты неуправляемая психопатка, нам придется с тобой попрощаться. Больше у тебя никаких гастролей и выступлений на сцене comedy Клаб не будет». «Да блин, с чего это?» — в сердцах выкрикнула я, но другими словами. Эти слова я не могу озвучить в книге. Костя поднял брови и решительно произнес. «Мат не красит женщину. Собирай свои вещи, и чтоб я тебя здесь на сцене сегодня не видел» и он меня на сцене не видел. Я весь вечер сидела в гримёрке и ревела. И жаловалась на жизнь. А парни из комедии, а у нас были только парни, боязливо обходили меня стороной, чтобы не заразиться, видимо, моей неадекватностью. А я и вправду была неадекватна. Что я хотела показать своим поступкам? Что я свой парень? Что в юморе не существует разделения на мужской юмор и женский? Разделения нет, но правила и нормы приличия, безусловно, есть. И если вы хотите жить в обществе, вам их придется соблюдать. Как и мне. Мне хватило этого урока. Если вы умный человек, то будете учиться на моих ошибках. Если вы умный, но упрямый человек, как и я, вы будете учиться только на своих ошибках. Если вы тупой человек то выключайте мою аудиокнигу прямо сейчас и бегите в поля и леса, там и живите подальше от общества. Зачем нужны социальные нормы? Ведь можно просто жить как хочешь. Такая мысль посещает каждого человека в период подросткового становления. Начнем с того, что социальные нормы носят исторический характер. И то, что сейчас считается нормой, в каком-нибудь 1938 году было аморально и абсолютно ненормально. Я всегда вспоминаю случай, который произошел с воспитательницей детского сада Хелен Халик в 1938 году. Воспитательница пришла на заседание суда, чтобы дать показания против двух грабителей. Однако сама оказалась в тюрьме за, вы сейчас удивитесь, за ношение брюк. Суд натурально возмутился тем, что Хелен наплевала на все социальные нормы и отказалась надевать юбку, поскольку в брюках ей было удобнее. И Хелен отправили в тюрьму. Вот такой вот модный приговор. В наши дни женщина в брюках вряд ли кого-то удивит, и уж тем более женщину за ношение брюк никто в тюрьму не отправит. Даже если 100 килограммовая девица будет щеголять по улице в полупрозрачных леопардовых лосинах, ее никто не осудит. Итак, запомнили. То, что считается социальной нормой сейчас, не всегда было нормой. Также, я думаю, вы это знаете, нормы носят географический характер. Нормы этикета – это вообще отдельная песня. Они везде разнятся. Чавкать это некультурно. Так меня воспитывали. Но, например, в Китае, Японии, Тайване это, напротив, считается признаком хорошего тона. Если человек шумно ест, причмокивает, значит, ему понравилась еда. Так ведут себя даже в дорогих ресторанах. Чавканье считается комплиментом. В современной России принято вытирать грязные руки о салфетку. Так делают культурные люди. В Древнем Риме Богачи не использовали ни салфетки, ни полотенца во время трапезы. Руки свои грязные они вытирали о головы кудрявых парней, которых называли столовыми мальчиками. Почему не использовали волосы не кудрявых мальчиков? Вопрос, который меня интересует до сих пор. Видимо, кудрявые волосы лучше счищают жир с пальцев. Почему не использовались кудрявые девочки в качестве полотенца? Тоже вопрос без ответа. Но глава не об этом а о том, что социальные нормы в разные времена и у разных народов отличаются. Попробуйте нынче в ресторане после поедания шашлыка подозвать кудрявого официанта и обтереть свои руки об его голову. После этого ваши руки, скорее всего, поместят в чистую и белую смирительную рубашку и завяжут рукава за спиной так, что вы больше ни об кого свои рученьки не обтирали. Всегда и везде есть социальные и и этические нормы, которые соблюдаются адекватными людьми. Но в любое время, в любой стране находятся бунтари, которые бросают вызов устоявшимся социальным нормам. В основном это происходит, уже четвертый раз повторю, чтобы вы уж наверняка запомнили, в подростковом возрасте. Это нормально и это проходит. Однако есть и взрослые люди, которые отрицают нормы приличия и ведут себя крайне асоциально. Вопрос следующий. Откуда берутся люди с асоциальным поведением? Асоциальное или антисоциальное поведение – это психическое отклонение, встречающееся в различном возрасте. Для него характерны явная или скрытая враждебность, агрессия, которые проявляются по отношению к другим членам социума, пренебрежение моральными нормами. Асоциальный человек – Это человек, который легко может подойти к тебе и, невзирая на твой протест, начать тащить тебя куда-то. Вспоминаем тот момент, когда Шрек, вопреки воплям принцессы Фионы, выволакивал ее из замка. Асоциальный человек прилюдно будет рыгать, пукать, кидаться в людей какашками. Все эти поступки совершал Шрек всю дорогу от замка до резиденции лорда Фарквуда. Шрек – людоед, асоциальная личность. Он живет на отшибе и ему наплевать на нормы общества. Но Фиона не такая. Она выросла в королевской семье. У нее превосходное воспитание, она социальная личность. Но ее уже тошнит от социальных рамок. Для нее слишком тесно жить среди традиций и обычаев. И она бросается в объятия орка, которого тоже от всего этого мутит. Принцесса — это человеческая часть Фионы а людоедка — это ее животное начало. В паре со Шреком ей периодически будет стыдно за своего избранника. Социальная ее часть будет говорить «почему ты до сих пор с ним?», а животная часть ничего не будет говорить, она и не умеет говорить. Девиантное поведение невозможно излечить. Говоря сказочным языком, если принцесса Фиона поцеловала бы Шрека, ей не удалось бы вернуть ему человеческий облик. Конечно, о социальные наклонности можно было бы предупредить, если бы Шрека с болот в детстве взяла какая-нибудь сердобольная женщина из хорошей семьи. Из него вырос бы неплохой человек, хоть и зеленый, и похожий на Пригожина. Но перевоспитать взрослого мужчину – это задача из невыполнимых. Вы можете положить всю жизнь, пытаясь слепить из своего быдла мужика воспитанного человека, но ничего у вас из этого не получится. А, нет, вру. Получится, конечно. Нервный срыв у вас получится. А социальное поведение у людей старшего возраста либо является продолжением укоренившихся с детства привычек, либо провоцируется психическим заболеванием, повреждением мозга химическими веществами, вследствие приема наркотических, психотропных препаратов и алкоголя. Не думаю, что Шрек что-то принимал, он просто такой с детства». Подобные индивидуумы не считаются с нормами общества, не имеют чувства стыда, раскрепощены. Этим-то они и привлекают женщин. Они не будут ждать годами твоего согласия на секс. Они силой возьмут тебя на вписки. Преступление ли это? Да. Но человеку асоциальному этого не понять. Асоциальный мужик не видит надобности работать, подчиняться законам страны, исполнять родительские обязанности. Относиться с уважением к людям, соблюдать правила общества и коммуникации, хранить супружескую верность. Обычно он говорит, все мужчины по природе полигамны. Если сказать такому мужчине, что полигамность – это характеристика вида, а не пола, он впадет в гнев. В смысле, женщины тоже полигамны? Нет, женщины должны хранить верность своему мужу. Орать будет до тех пор, пока не охрипнет либо пока его не заберут в дурку. Если вы, как Фиона, разрываетесь между двумя своими сущностями, животным и человеком, не связывайте свою жизнь с животным. Подождите, успокойтесь. Может быть, где-то рядом есть такой же, как и вы. Кто-то, в ком уживаются два начала, человеческое и животное. И еще, никто вас не заставит жить остаток жизни с лордом Фарквудом или Шреком если вы хотите жить жизнью самодостаточной свободной женщины. Думаю, родители сначала распереживаются, но потом примут ваше решение. Ведь они вас любят. Надеюсь. Вторая часть синдрома Фионы – это склонность к манипуляциям. Женщины с синдромом Фионы, как и многие умные женщины, умеют манипулировать. Они называют это женской хитростью и прочими терминами чтобы не выглядеть по-злодейски в своих глазах. Почему женщины лучше манипулируют, чем мужчины? Потому что мы вынуждены были так выживать. Мужчина с древних времен мог добиться своего без манипуляций, силой, влиянием, властью. У женщины подобных рычагов воздействия в древности очевидно не было, а желание получать блага этого мира очевидно было. А еще были шаблоны поведения, которые она переняла от своей матери. А та от своей, а та от своей. Для начала определимся с терминологией. Манипуляция – это система способов психологического воздействия с целью изменения поведения и мышления другого человека. В общем, манипуляция нацелена на то, чтобы человек сделал не то, что он хочет, а то, что хочет сам манипулятор. В этом основная суть. Рассмотрим самые распространенные схемы манипуляций, которые женщины называют «я просто тебя люблю», «я забочусь» или «я просто вот такая и никакая более». Скажу сразу. В первом своем браке я использовала все доступные мне виды манипуляций и называла это женской мудростью. Искренне полагала, что мужчина голова, а женщина шея. Куда шея захочет, туда голова и повернется. Ну, чем закончился мой брак, вы сможете узнать из книги «Развод». Шею просто свернули, и голова больше никуда не поворачивалась. А сейчас у этой головы другая шея. И так этой голове и надо. Итак, расскажу, как хитро женщина может заставить мужчину делать то, что он делать совсем не хочет. Тут я бы сказала что-то вроде «не пытайтесь повторить в домашних условиях», но я уверена, что всё это вы уже совершали. Первое. Слёзы. Самая распространённая манипуляция. Если в споре с мужчиной закончились аргументы, плачь. Так гласит старая, добрая, хотя насчёт доброты я бы поспорила, поговорка. Сначала это срабатывало. Потом моего супруга стал бесить мой постоянный рёв, и он просто уходил из дома, как только я начинала реветь. Второе. Слабость. Уж очень любят мужчины помогать слабым женщинам. Как тут не воспользоваться? Знаете, кто чаще выигрывает в битве любовниц и жен? Самая красивая? Самая молодая? Самая сексуальная? не та, ни другая, ни даже третья. Выигрывает та, которая органично прикинется слабой овцой и скажет наивному мужику. «Звонила твоя жена». Она как-то узнала про нас. Она меня уничтожит, я знаю это. Мне так страшно, любимый. И все. И мужчина включает режим защитника. И выключает мозг, видимо. Третье. Долг. Истинная манипуляторша всегда знает, что фраза, начинающаяся со слов «настоящий мужчина», всегда воистину волшебная. Любой самец вдруг начинает хотеть быть именно настоящим а не поддельным, и начинает даже пытаться соответствовать. Четвертое. Секс. Вспоминаем свои фразы из серии «Пока ты себя так ведешь, я с тобой в одну постель не лягу». Так вот, это самая голимая манипуляция. У меня такая манипуляция закончилась тем, что у нас в семье пропал секс. А за пределами нашей семьи секс, наоборот, появился. Так что осторожнее с подобным шантажом, господа манипуляторши. 5. Ревность. Опасная манипуляция, которая приводит мужчину к неврозу. Но манипуляторшам на это плевать. Женщина специально заставляет своего мужчину ревновать. Держит его в напряжении. Что если что не так, мне один в инстаграм писал, улечу к нему завтра же. Мне по наивности казалось, что мой муж будет понимать, что его женой интересуются и другие мужчины и начнет сам проявлять больше интереса. Как показывает практика, поначалу это действительно так и происходит. А потом мужчина просто устает ревновать и уходит. Шестое. Обида. Особенно гнило эта манипуляция выглядит, когда мужчина спрашивает, на что ты обиделась? А манипуляторша отвечает, «Догадайся!» И он начинает перечислять все свои косяки. А она и сама не знает, на что она обиделась. Но в процессе перечисления она обязательно найдет к чему прицепиться. Седьмое. Восхищение. «Блин, ты такой щедрый! Не то что эти современные мужчины! Рядом с тобой я чувствую себя самой счастливой женщиной! Спасибо тебе за это!» В следующий раз мужик еще денег займет, чтобы получить очередную порцию восхищения и почувствовать себя на коне. Восьмое. Режим дурочки. Этот режим включается автоматически, когда надо сделать работу, которую ты ненавидишь. А рядом есть мужчина, который ради чувства превосходства может помочь. В защиту манипуляторш могу сказать вот что. В основном все наши манипуляции являются неосознанными. То есть мы понятия порой не имеем, зачем мы это делаем и к какой конечной точке это должно нас привести. Я говорю, если ты любишь меня, ты останешься со мной и никуда не поедешь. Это манипуляция, которую я видела в сказках, фильмах, слышала от своей мамы. Я говорю это на автопилоте, не осознавая, что я делаю. И уж тем более не осознавая, на какое дно отношений эта манипуляция может меня привести. Мужчины тоже манипулируют, но не так часто. Если честно, манипулируют вообще все. И женщины, и мужчины, и старики, и дети, и кошки с собаками вами тоже манипулируют. У этих шерстяных товарищей вообще золотая медаль за манипуляторство. Такая вот у нас жизнь. Каждый пытается занять свое место под солнцем. Мы все манипулируем. Я не призываю вас всех отказаться от манипуляций. Это утопично. Я рекомендую, если вы действительно любите своего мужа, сохранить его психику в адекватном виде, уж настолько, насколько это в современном мире вообще возможно. Но так спокойнее. Я знаю слабые места моего мужа. Он очень падок на это вот спасительство. Поэтому, когда я хочу чего-то добиться от него, я прикидываюсь слабой жертвой, которую надо защитить. И он чувствует себя мачо. Это говорила моя Оксана в 2016 году. А в 2017 она выдала вот эту фразу. «Как меня задолбала его мать, эта старая манипуляторша, вечно включит режим беспомощной овцы, и он бежит к ней помогать». А в 2021 году Оксана выдала вот эту фразу. «Он ушел жить к своей пиарщице, но это не потому, что он ее любит. Нет, любит он только меня». Просто эта сука прикинулась жертвой. «Ой, Сашенька, помоги, я без тебя не справлюсь! Я без тебя умру!» Цирк обоссатый! Поэтому, товарищи женщины, помните одно простое правило. Если ваш мужик, как дрессированная собака, ведется на одну и ту же манипуляцию, то именно за этот поводок его и можно будет увести из семьи. И чем больше таких поводков, тем легче его увести. Это я напоминаю вам на всякий случай, если вы, как и моя Оксана, ломаете психику своего мужика под себя, чтобы как можно сильнее его к себе привязать. Если вы по горло сыты социальными требованиями, которые выставляют вам родители и общество, не спешите кидаться в объятия асоциального типа. Хорошие новости. Если даже вы кинетесь в его объятия, он вас не поймает потому что помогать женщине – это тоже социальные пережитки, по его мнению. Плохие новости. Долго общаясь с аморальным типом, вы сами можете стать аморальной. Средние новости. Вот тогда вам уже будет пофиг, что о вас думает общество.